27. Джилли и я рано пообедали в Лешато, очень элегантном бело-розовом ресторане, недавно открытом на фронт стрит Джилли переоделась в одно из собственных произведений из салона Лены и кружево. Простое платье без рукавов с кружевным лифом и атласными проймами. Мы заказали французские блюда настолько как мигали свечи, и если бы Дэвид Дарк вместе со своими духами не нависал над нами, мы успешно провели бы тихий, счастливый вечер и закончили бы его в постели Джилли. Но в этой ситуации у нас не хватило храбрости. Практичная и земная Джили понимала, что меня все еще мучат воспоминания о недавно умершей жене и что каждое сближение между нами станет катализатором грозных психокинетических сил. Хотя Джили считала, что источник этих сил находится у меня в мозгу и что мое чувство вины достаточно сильно, чтобы вызывать призраки и выбивать окна. Джили попросту не верила в духов. Невзирая на то, что мы и говорили. И хотя эти силы успокоились, она не хотела рисковать, опасаясь повторения того, что случилось в корчме любимых девушек. Ведь в следующий раз кто-то из нас мог оказаться серьезно ранен или убит. «Как ты думаешь, ты женишься еще раз?» – спросила она за бокалом Бренди. «Трудно сказать», – ответил я. «Поэтому я не могу себе этого вообразить». «Ты не чувствуешь себя одиноко?» «Сейчас вроде нет», – Джилли потянулась через стол и провела кончиком пальца по косточкам моей левой руки. «Тебе не кажется иногда, что ты становишься сверхчеловеком, способным заставить течь время вспять, чтобы спасти свою жену за секунду до несчастного случая?» «Не смею и мечтать о невозможном», — сказал я, — «но одновременно я хитро подумал, ведь именно это ты и сделал, Джон. Ты это уже выполнил, и когда Дэвид Дарк будет поднят с дна океана, ты вернешь себе жену Джейн, такую же, как до катастрофы, улыбающуюся, теплую и желанную, носящую в череве нашего первенца. Только энпатнем знала, что я сделал». Какой договор заключил, чтобы вывести мою семью из страны мертвых и защитить саму Энн от гнева Миксенцекатли? А когда вчера вечером я отвозил ее в клинику доктора Розена, то она торжественно поклялась мне, что никому ни слова не скажет о моем разговоре с не имеющим плоти. Что обещание, данное мною демону, навсегда останется для всех тайной. Ведь в конце концов от этого зависела и ее жизнь, не только жизнь Джейн. Конечно, я чувствовал себя виноватым. Я чувствовал, что предаю Эдварда и Фореста в определенном смысле даже Джилле. Но ведь есть в жизни такие минуты, когда человек должен принять решение, не оглядываясь на остальных. Я верил, что та минута и была для меня именно такой. По крайней мере, я смог убедить в этом себя». К тому же Энн была под угрозой, так что я и не мог поступить иначе. Человек всегда сможет найти сотни оправданий своему эгоизму и трусости, тогда как храбрость не нуждается ни в каком оправдании. После обеда я отвез Джилле домой на вичхил роуд поцеловал ее и обещал, что заскочу утром в Лен и Кружева. Потом по трассам 128 и 2 я поехал на юг в направлении к Бостону и Детхему. Я опасался, что очередной разговор с Уолтером, как всегда, окажется пустой тратой времени, но Эдвард так настаивал, что у меня не хватило бестактности отказаться. Я включил кассетник, поставил грига и старался успокоиться, а за окнами мелькали окни Милроуза и Сомервилля. Когда я подъехал к дому Бетфордов, в окнах было темно. Не горели даже фонари у главных дверей. Черт, подумал я, зря проехал 20 миль. Мне не пришло в голову, что Уолтер мог выйти». Он же всегда возвращался домой, каждый вечер, по крайней мере, пока Константс была жива. Надо было сначала позвонить ему. Возможно, он переселился на пару дней к соседям, чтобы прийти в себя после потрясения. Несмотря на это, я подошел к входным дверям и позвонил. Холли прозвучал звонок. С минуты я стоял под дверьми, притоптывая и потирая от холода руки. Траурный вопль козадуя раздался среди высоких деревьев позади дома, потом еще раз. Я припомнил романы ужасов Лавкрафта, в которых приход первобытных древних сил, таких как Йог Сугод, всегда предвосхищал дружный хор тысяч козадоев. Я уже хотел обойти дом сзади, чтобы проверить, не сидит ли Уолтер в комнате перед телевизором, когда двери распахнулись и в них появился Уолтер, поглядывая на меня. «Уолтер», – произнес я, – я подошел ближе и увидел, что Уолтер выглядит неестественно бледно, а его глаза распухли и покраснели так, будто он не спал месяц. Он был в голубой пижаме и спортивном плаще в елочку с поднятым воротником. «Уолтер, что стряслось?» – спросил я. «Ты выглядишь просто ужасно!» «Джон?» – он произнес мое имя с трудом, как будто держал во рту сухой камешек. «Что случилось, Уолтер? Ты, наверное, вообще не спал со временем нашей последней встречи?» «Нет», – ответил он, – «я не спал. Может, тебе будет лучше войти?» Я вошел за ним в дом. Там было темно и холодно. Проходя мимо настроенного термостата, я заметил, что Уолтер полностью отключил отопление. Я включил его и еще до того, как мы прошли в гостиную, услышал треск нагревающихся колориферов. Уолтер с удивительно ошеломленным выражением лица смотрел, как я обходил комнату, включая лампы и задергивая занавески. «Ну вот», — начал я. «Может, выпьем?» — он кивнул, потом довольно неожиданно сел. «Да», — сказал он, — «пожалуй, я...» «Точно выпью». Я налил две двойные порции виски и подал ему бокал. «Как долго ты сидишь здесь в темноте?» – спросил я. «Не знаю. С тех пор я сел рядом с ним. Он выглядел еще хуже, чем на первый взгляд. Он не брился, наверное, весь уикенд, и жесткая седая щетина покрывала его подбородок. Кожа его была липкой и жирной. Когда он подносил бокал к рту, он не мог сдержать дрожжи руки». Наверное, голод и усталость так же отрицательно влияли на него, как и переживания. — Послушай, — обратился я к нему, — пойди умойся, а потом я заберу тебя на пиццу в один кабачок. Это, конечно, не ресторан четыре времени года, но что-то теплое в желудке тебе наверняка нужно. Уолтер проглотил виски, закашлялся и беспокойно огляделся. — Ее сейчас уже нет? «Верно?» – спросил он. Его глаза были вытаращены и налиты кровью. «Да в чем дело?» «Я видел ее», – заявил он, схватив меня за кисть руки. Вблизи от него несло застарелым потом и мочой, и изо рта воняло. Мне едва верилось, что это тот самый лощеный Уолтер, кривившийся на меня, когда задники моих туфель не были вычищены. «После твоего ухода она явилась и говорила со мной. Я думал, что сплю» потом я подумал, что, может, вообще ничего не было, что она не умирала, что это был только сон. Но она была здесь, в этой комнате, и говорила со мной. «Да кто тут был? О чем ты говоришь?» «Констанс», — настаивал он. «Констанс была тут!» Я сидел у камина, она говорила со мной. Она стояла вон там, за тем креслом. И она улыбалась мне. Я почувствовал холодный укол страха. Уже не было сомнений, что мощь миксенцекателя растет и распространяется все дальше. Если демон мог выслать дух Констанса в Детхим, то он скоро подчинит своей власти половину штата Массачусетса, ведь он все еще находится на дне моря в медном ящике. «Уолтер», — сказал я, стараясь сохранять утешающий тон, «Уолтер, у тебя нет никаких причин для беспокойства». Но она говорила, что хочет быть со мной. Она говорила, что я должен к ней прийти. Она молилась, чтобы я убил себя, потому что тогда мы снова будем вместе. Она молила меня, Джон, перережь себе горло, Уолтер, просила она. В кухне есть острый нож, ты даже не почувствуешь этого, говорила она. Смело перережь себе горло и присоединись ко мне, говорила она. Уолтер дрожал так сильно, что я должен был придерживать его за плечи, чтобы он успокоился. Уолтер, уговаривал я, это не Констанс говорила с тобой, это была не настоящая Констанс, так же, как и Джейн, которая ее убила, не была настоящей Джейн. Ты видел что-то, что выглядело как Констанс, но этот дух, заключенный в Дэвиде Дарке, управлял этим призраком и говорил ее ртом. Этот дух питается человеческими жизнями и человеческими сердцами, Уолтер. Он уже забрал жизнь Джейн и Констанс, теперь он хочет забрать и твою. Уолтер, казалось, не понимал. Он бестолково смотрел на меня, тревожно косясь по сторонам. Не Констанс? Ну, что это значит? У нее было лицо Констанс, вид, голос. Как может быть, чтобы она была не Констанс? Это было только ее изображение, как в кино. Ведь когда ты видишь в кино Фейдановой, то у ее изображения лицо Фейдановой, ее голос и так далее. Но ты хорошо знаешь, что видишь совсем не настоящую Фейдановой. — Фейдановый, — повторил сбитый с толку Уолтер, — он явно был выведен из равновесия. Сейчас он нуждался прежде всего в покое, еде и отдыхе, а не в длинных дискуссиях о сверхъестественных явлениях. — Короче, идем, — сказал я, — пойдем перекусим и перекурим. Но сначала переоденься и прими душ. Как думаешь, справишься сам? Тебе станет лучше, я тебе отвечаю. Вверху, в большой бело голубой спальне Уолтера, я вытащил для него чистое белье, штаны, теплый свитер и твидовый плащ. Уолтер выглядел очень хрупким и бледным, когда вышел из ванной, но, по крайней мере, он до некоторой степени успокоился, а от душа бритье его даже немного освежили. «Честно говоря, не люблю пиццу», — признался он. «Здесь, неподалеку, на Милтон Роуд, есть небольшой ресторанчик, где подают великолепную мясную запеканку с устрицами. Ресторанчик называется «Диккенс», напоминает. «Английское кафе». «Ну, раз у тебя появилось желание съесть мясную запеканку с устрицами, это значит, что тебе уже лучше», – заявил я. Уолтер поддакнул, вытирая волосы полотенцем. Ресторанчик «Диккенс» отлично подходил для обеда вдвоем в спокойной обстановке. В нем были небольшие отгороженные кабины и полированные сосновые стволы, а освещение имитировало газовые фонари. «Мы заказали суп из зеленого горошка «Слава Лондона», запеканку с устрицами «Тауэр Бридж» и пиво «Гиннис» промочить горло. Уолтер почти 10 минут ел молча. Наконец он отложил ложку и облегченно посмотрел на меня.